Глава 7. С грузом ситуация оказалась очень и очень интересной. Подобных контейнеров, как те, что даже не числились на балансе склада, было еще 7. И все они были доставлены в наш филиал одним днем, но разными большегрузными судами, что только еще сильнее запутывало дело. В первом мы нашли 200 тонн черной икры, которая не подлежала обязательной маркировке в других трех из запчасти завезенные из-за рубежа, и тоже, как оказалось, без обязательной маркировки. А вот из-за шестого ящика мне пришлось позвонить моей знакомой Оломиле. «Госпожа прокурор, я сидел под зонтом на площадке на крыше административного здания. Я уже составил уведомление в судебный отдел корпорации, а также подготовил отчет для полиции». «А ты шито сообщил им об этом?» Девушка говорила приглушенной из-за того, что связь на крыше была паршивой. «Ну, я имею в виду полицию Пусана». Еще не сообщил. «Если по остальным контейнерам у меня не было сомнений, и это очевидная контрабанда, а вот ящики с оружием – это терроризм. Сами понимаете». «Понимаю», – согласилась Оломила. «Но не могу ничего посоветовать. Пока что». «Сам знаешь, это совершенно другой округ, и как работают органы власти в Пусане я не могу знать». «Вы ведь понимаете, что разговор сугубо между нами», – уточнил я на всякий случай. «Пока я не решу, что делать, об этом нельзя упоминать где-либо». «Я и не собиралась, Ишито!» Связь стала чуть лучше и получилось так, словно Милла прокричала это в трубку. «Я обязана вам и прекрасно помню об этом, а вы мне позвонили, чтобы посоветоваться как с другом». «С другом?» М «Да, мила, как с другом?» «Вязала ты меня в свое время не в самую хорошую затею, когда я мог и не тратить время на Джандал». «Кстати, Джандал...» Я положил трубку, закрыл глаза и начал обдумывать все возможные варианты. Чонг Таиль, как главный аукционер, явно останется недовольна случившимся. Только вот она погрязла в работе с Ким Духаном». Об этом мне сказал ее личный телохранитель Баху Сам. Черт! А если эта контрабанда как раз таки и есть плата за работу с Джандал, а? Я взял в руки телефон, открыл приложение контактов и задумался, стоит ли вообще спрашивать о подобном госпожу Чонг. Ладно, это все равно придется решить. Ломиться в полицию с тем, что хранилось на складе, было как минимум недальновидно. Она приедет, все опечатает, и, учитывая опыт, который я получил за этот неполный год, без моего же вмешательства они ничего не найдут. А вмешиваться они мне не позволят. Да и тем более, чем закончится расследование? Если я сам не найду концы происходящего, то кому помешает повесить это все на меня? Новый руководитель из другого города с неизвестными способностями и желаниями, который вполне мог согласиться подзаработать на новом месте. «А может, это Вуджихо? Пытается меня подставить под плаху? Или же все это слишком даже для него?» «Ладно, я выбрал контакт личного телохранителя Чонг Таиль. Надо самому все начинать». «Ишито?» Через пару гудков я услышал голос Баху Сама. «У тебя все в порядке?» «Да, сам». Я попытался улыбнуться, сделать голос более мягким, но сложившаяся ситуация не позволила это сделать. «Сильно занят? Есть минута?» «Для тебя есть». «Подскажи мне». Я взял небольшую паузу, правильно составляя то, что хотел озвучить. «Госпожа Чонг все еще работает вместе с Ким Духаном?» «Насколько я знаю, нет». Тут же ответил здоровяк. «Ты переживаешь за то, что случилось с ее братом, верно?» «Нет, меня беспокоит немного другое». Я глубоко вздохнул и тут неожиданно понял одну важную вещь. «Если Баху саму приказано молчать, он и будет молчать». «Она точно с ним не работает». «А чего такое, Ишито?» – озадачился сам. «У тебя точно все в порядке?» «Боюсь за госпожу Чонг», – соврал я. «Помню, что ты просил меня помочь, но так и не звонил». И тут, сам понимаешь, вспомнилось. Мы проговорили с баху Бахусамом больше получаса. О его службе, о сложностях в фирме Ричел, а также о том, что Чонг Таиль постоянно ездит на всякие собрания в различные филиалы. Так сказать, увеличивает зону влияния. Я не то чтобы не верил в искренность баху Бахусама, нет. Я просто сомневался, что он до конца со мной честен. И на то были причины. После разговора с телохранителем, госпожи Чонг меня словно выпили досуха. Я отчетливо понимал, что не могу никому доверять, кроме тех людей, кто работает здесь. И то, это три руководителя, парочка ребят из моей охраны, которых я знал и поставил лично, а также несколько рабочих. Все остальные неизвестны мне. Люди, набранные по объявлению. И что было самым неприятным, это не я выбрал их, а они меня. Всего полтора месяца как филиал существует, а на моем складе уже есть запрещенный груз. Быстро. Очень быстро. Поработаем иначе. Я опять взялся за телефон, но в этот раз позвонил не ради того, чтобы узнать что-то, а попросить помощи. Госпожа Гонана, добрый вечер. Ву старается, но слишком грязно это делает. Рэм внимательно рассматривал отчет: Что думаете насчет гостей? Ничего. Кимдухан крутил педали велотренажера. Жалкие попытки схватиться за соломинку. По факту он все равно утонет. Но деньги у него появились после смерти Минхо. Рэм поднял глаза на шефа, но тот спокойно себе занимался на тренажере. Он получил три завода. Ерунда! отмахнулся Джандал. «Деньги имеют свойство заканчиваться, и он своим наемникам в очередной раз лишь теряет их». «Три попытки подставить вас», – начал перечислять старик Рэм. «Это сколько он там уже потерял? Миллиард? Полтора?» «Больше», – усмехнулся Духан. «И потеряет, пожалуй, еще разочек, пока я не придумаю, куда деть эту группу наемников» а то синдикаты Китая славятся своим упорством». В этот миг в спортивный зал в торгово-развлекательном центре ворвалась вооруженная полиция. Немногочисленных посетителей в такой ранний час тут же положили лицом в пол. К Джандалу и его помощнику подошли сразу трое, направляя на них оружие. «В чем дело?» Ким Духан закончил крутить педали, вытер лицо полотенцем и посмотрел на лейтенанта, который явно был старшим в этой группе. Что, «Что вам нужно?» «Вы Ким Духан. «Верно», – спокойно ответил мужчина. «Ким Духан Лейтенант улыбнулся, направляя в лицо Джандал-револьвер, который, разумеется, был на предохранителе, но сам жест важен. «Вам предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия». Полицейский кивнул своему коллеге, и тот достал наручники. «А также вы подозреваетесь в убийстве гражданина другой страны, Юнхо! «Так вот, как его звали», – еле слышно произнес Джандал. «Я так понимаю, у меня есть право хранить молчание?» «Да-да-да», – да, злобно оскалился полицейский. «Умничайте дальше, Джандал». «Ты знал, Мосон? Вуджихо крутил небольшое блюдце на столе, в котором лежали орешки что полицейским запрещено носить больше трех патронов в барабане револьвера. «Вы о чем, господин Ву?» Сон сильно удивился неожиданно завязавшейся беседе, учитывая, что они уже целый час сидели в тишине по пути в Пусан. «При чем тут патроны и полиция?» Когда в Корее закончилась война в 1970-х годах, поднялась волна бандитизма и убийств. «Для нас, для Южной Кореи». Он посмотрел на помощника, но тот так и сидел на диване напротив него, не понимая, к чему разговор. «Правила ужесточили очень сильно. Лицензия на оружие, постоянные осмотры тех, кто получил его, обязательные меткомиссии, что уж говорить про человека, который не зарегистрировал его». «Вы о чем, господин Ву?» Все так же не понимал Мосон, куда клонит мужчина. Сейчас в торговом центре на Индже полицейская облава. Джихо повернул голову, посмотрел на быстро сменяющиеся картины в окне. Кимду Хану будет предъявлено обвинение в ношении оружия, а еще в убийстве Юнхо. Каком убийстве? Самом обычном. У Ким Духана с 2009 года просроченная лицензия на револьвер 357 Магнум, Номер. Джихо сделал вид, словно задумался. Эй, неважно. Зато важно другое. Именно из этого магнума был убит сегодня утром Юнхо, наш доброжелательный гость из Китая. Ничего не понял. Ай, не надо. «Штраф за ношение незарегистрированного оружия или просрочка лицензии сулит штраф до 100 тысяч американской валюты, либо срок 5 лет. А учитывая, что из этого оружия был убит китаец, что подтвердит экспертиза где-то...» задумался Джихо. «Через пару часов даст нашему уважаемому Джандал пожизненное заключение». Решать вопросы с контейнерами нужно было уже сейчас. Действовать через структуры Пусана было бы опрометчивым решением. И с этим была согласна Гонана, как и Десон, который во время разговора был у нее в гостях. Мы пришли к банальному, как мне казалось, решению устроить проверку всех сотрудников филиала. И сделать это нужно было в самое ближайшее время. Но это займет месяца, может и больше. Что будет дальше? Вечером следующего дня я решился пойти на сложный шаг. Поговорить с Ким Духаном. Решить ситуацию быстрее или иначе я не мог и не видел, как это можно было сделать. Так что... Не берет. Удивился я, набирая номер повторно. Это... как еще понимать? Господин Ишито, в мой кабинет постучались. Можно к вам? Заходите. По голосу я узнал, кто там был. «Мире, что-то срочное?» «Я на счет, Она отвела взгляд. нашей проблемы...» Кивком указал ей на стул, и пока она запирала дверь и садилась в третий раз, набирал номер Джандал. Но Ким Духан постоянно настойчиво игнорировал меня. «Черт возьми, что происходит?» «Винсент...» Уже менее официально сказала Йонг Мире. «Госпожа Го позвонила 10 минут назад, сказала, что не может дозвониться до тебя». В ответ я лишь пожал плечами. Пропущенных звонков у меня не было. И она просила передать, что отследила с наших компьютеров странный трафик за рубеж. Есть некая компания в Пусане, которая, как и мы, занимается грузоперевозками по морю. И именно в ее штат было больше семи запросов в тот период, когда к нам пришли контейнеры. Очень интересно. Я задумался на миг. И как она называется? Чэнсоу Group. Грузоперевозки по всему миру. «Фирма больше, чем наш филиал, но уже не такая популярная. И есть предположение, что таким образом...» Она явно намекала на контейнеры. «Они пытаются избавиться от конкурентов. И на самом деле все куда проще». Она явно практически открытым текстом говорила, что нужно вызвать полицию. И чем дольше я тянул с этим, тем ближе становился к соучастию. Это я прекрасно понимал. «Нет». Я сделал еще одну попытку позвонить Джандал, но результат был тем же. Словно Ким Духан нарочно меня игнорировал. Пока оставим как есть. В ближайшее время я постараюсь решить этот инцидент. «Почему ты тянешь с грузом, Винсент?» Встревоженно спросила Мире. «Ты же понимаешь, что это может плохо кончиться?» «Понимаю. И также осознаю, что сейчас нет ни единого следа того, что это сделал кто-то другой». Я встал из-за стола и расправил костюм. Сейчас, Мире, все указывает на то, что это наш груз. Мы провели его мимо кассы и ждем, пока его заберут. Как ты видишь, никто за ним не явился, и... Я хлопнул себя пятерней по лбу, понимая, что упустил очевидное. Что такое? Сколько контейнеров осталось на месте? озадачился я. Сколько? Три. Один с техникой и тот самый с... Она замялась. «С оружием». Говоря слово «оружие», она смотрела на потолок, словно нас подслушивал кто-то. «Их вскрыли сзади, как вы и велели. Вскрывал все тот же человек». «Они пришли к нам не на хранение, а на временное хранение и дальнейшую отправку», тут же заговорил я, наматывая по кабинету круги. «Значит, за ними рано или поздно кто-то должен прийти». И этот кто-то как раз и скажет нам, откуда они и какая сволочь их сюда доставила и провела через систему. Знаешь, с чего начнем? Мире, разумеется, не понимала хода моих мыслей. Поэтому я начал с простого. Позвонил Го Нане и, поставив девушку на громкую связь, начал рассказывать свой план. Он был простым. Сосредоточить все внимание на контейнерах, которые остались на своем месте. Те, что мы вскрыли, закрыть и молиться, чтобы никто из персонала не понял этого. Благо, всю маркировку и бирки мы вернули на свои места в тот же вечер. До момента, как началась пересменка. «А кто будет за ними следить?» Гонана поняла, чего я хотел, но явно не собиралась сидеть за мониторами. что у меня не так много времени». «Ты сможешь переадресовать сигнал моим людям?» «У меня было готовое решение». «У меня в офисе сейчас больше 50 человек из лица тех, кого только приняли. Я посажу их за мониторы, и они будут следить за всем происходящим». «Могу. Это не займет много времени», — ответила Нана. «Это хороший ход». Дальше. Я вернулся за стол, открыл ноутбук и открыл список персонала. Сколько нужно людей, чтобы принять контейнер и погрузить его? Трое? Больше? «Приемщик», — начала отвечать Мире. Кто-то на козловом кране, затем на мостовом кране, здесь в ангаре. Ну и, разумеется, водитель тягача. Трое минимум. «У нас есть примерное время, когда грузили товар. Я вернулся к спискам и выделил смены, где были все указанные профессии. Когда у нас закрывали контейнерами сектор Г, который ставился после?» «Недели», – задумалась Мире. «Блин, это нужно у Ибон и спросить». «Ответ я и так знаю». Я открыл списки, сверился с поставками и тут же сказал Нане. «Проверь смены, список которых я тебе сейчас отправлю». Они работали без изменений в составе в течение недели. Это смена 1, 4, 8 и 13. В каждой по 11 человек. «И что я там должна найти?» «Все что угодно. Во-первых, посмотреть записи». «Я уже смотрела записи, Винсент», – недовольно ответила Нана. «В момент, когда появился груз на складе, у вас не была подключена система полноценно, и в целом работала лишь малая часть камер. Сам понимаешь, какие сбои были, да и не факт, что владелец контейнеров не подсветился. «Пропуска», — продолжил я. «Смотри всех, кто, куда и когда выходил. То есть, у тебя условно есть неделя, а это 168 часов записей, активации пропуска, переходов и так далее». «Все, что тебе не понравится, выделяй и отправляй мне. Я буду смотреть сам и высчитывать, кто и куда ходил». «Я так понимаю, проще смотреть вечер и ночь?» «Да», — согласился я. «Я не думаю, что владелец этих контейнеров такой глупец, чтобы в наглую утром грузить к нам запрещенный товар. Все же утром самый аншлаг персонала не имеет смысла так рисковать». «Поняла». Йонг Мире ушла из моего кабинета через час, когда сама проверила все списки и на свой вкус выделила самых странных сотрудников. То же самое сделала и Ибон А через два часа. И поздним вечером этого же дня, когда я собирался на съемную квартиру, мне позвонили с неизвестного номера. «Ишито, доброй ночи!» В динамике телефона послышался голос Ким Духана. «Ты уж извини меня, не мог взять!» Следом в динамике послышались какие-то крики. Джандал что-то недовольно проворчал, а затем рявкнул кому-то. «Заткнитесь!» «Ты уж извини!» — усмехнулся Джандал. «Ситуация, да и обстановка немного напряженная. Так что хотел?» «У вас все в порядке?» — не мог не спросить я. «Вполне!» — спокойно ответил Джандал. «Так, вернемся к вопросу, что ты хотел» помощи или даже совета. Я задумался и все же решился на это. Я нахожусь в Пусане. «Да-да, я слышал. Корпорация открыла новый филиал на море, чтобы вытеснить других поставщиков и стать первым центром по морской перевозке. Ловкий ход от господина Го. Очень. Откуда знаете? А какая разница и шито?» Усмехнулся во второй раз Джандал. Так что у тебя случилось? Зачем тебе мой бандитский совет? рассмеялся мужчина. Или даже помощь? Ты убил кого-то, задушил? На моем складе 6 контейнеров на общую сумму в 20 пожизненных, сухо ответил я. Откуда они, я не знаю. Отследить их появление не могу. 20 пожизненных! присвистнул Ким. «Ну, если у тебя морской контейнер с грузом в 200 тонн, то это не только 20 пожизненных сроков, но и 30 подвешиваний. Сам знаешь, у нас все еще есть смертная казнь, правда очень небольшая, человек так 30, не больше». Я замолк, пытаясь сообразить, к чему он это сказал. «Знаешь, Ишито», — начал Ким Духан. «Я помогу тебе, тем более, что у меня есть связи в Пусане. Но ты сам прекрасно понимаешь, что это будет не запросто так».